Целое состояние для людей, менее обеспеченных, чем вы. В то время все вещи делались очень массивными, не то что теперь. Но такую посуду не принято подавать на стол. Она слишком громоздка. Да, это как раз то, что нужно. Сколько в ней весу? По крайней мере тысяч на пятьдесят ливров. Я уже не говорю про огромные буфетные вазы они одни стоят десять тысяч ливров пара сто пятьдесят прошептала маркиза вы уверены в цифрах господин фаше уверен сударыня да ведь не труднодно прикинуть на весах теперь перейдем к другим вещам продолжала госпожа дебельер и она открыла ларчик с драгоценностями узнаю эти изумруды сказал ювелир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 «Двести тысяч ливров. Один средний стоит сто тысяч». «Да-да, так я и думала», — подхватила маркиза. «Теперь бриллианты. Ах, у меня масса бриллиантов, кольца, цепочки, подвески, серьги, аграфы. Оценивайте поскорее, господин Фуше». Ювелир вооружился лупой, вынул весы, взвешивал, осматривал и тихонько считал про себя,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 Одни камни легче продать. Принц ищет драгоценности и камни для туалетов принцессы. Уже объявлен конкурс. Я легко могу продать принцу ваших камней на 600 тысяч ливров. Я уверен, что они окажутся лучше всех прочих. Когда вы можете это устроить? В три дня? Хорошо. А остальное вы продадите частным лицам.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 — А как вы заплатите мне? — Золотом или бумагомиллионского банка, которые можно реализовать у господина Кольбера? — С посудой выйдет миллион, — прошептала маркиза. — Господин Фоше, вы возьмете также золото и серебро. Скажете, что я желаю переплавить по моделям, которые мне больше нравятся. — Слушаю, маркиза.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 и получила от него на 800 тысяч ливров бумаг Леонского банка и 250 тысяч ливров золотой монетую, сложенной в сундук, который приказчик с трудом поднес к карете госпожи Фоше. Эта карета, или вернее этот дом на колесах, составляла предмет восхищения всего квартала, Она была покрыта сверху донизу аллегорическими рисунками и облаками, усеянными золотыми и серебряными звездами. Знатная дама села в этот неуклюжий рыдван рядом с приказчиком, который забился в угол, боясь задеть платье маркизы. И этот приказчик крикнул кучеру, очень гордому тем, что везет маркизу, «Сен-Мандэ!».